Глава вторая. Особенности лесных прогулок. Сколько у меня уже секретов. Груз из другого мира, наличие интеллекта, класс мага и заклинания. Кстати, интересно, почему никто не спросил, а что именно за боги достались каждому из нас? Тем временем Андрей вытащил на свет огромный рюкзак и принялся раздавать всем оружие, подходящее под названные каждым навыки. Семену так оказалось, зовут участкового, выдали крупный нож со странной белой рукоятью. Акулья кожа, тут же прокомментировал тот свой подарок и провел резкий удар, сопровождаемый темно-фиолетовым шлейфом. Вот, значит, как выглядят эти способности. Я бы сейчас тоже не отказался проверить свои заклинания, но нельзя. Пока из мешка с подарками доставали пистолет для Ольги и меч для Миши, как оказалось, наш мажор выбрал для себя, наверное, самый классический вариант из возможных. Я более детально решил изучить свои способности».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 — Что ж, очень надеюсь, что пока мы не доберемся до безопасного места, мне ими воспользоваться так и не придется. — А для вас двоих, — Андрей повернулся ко мне и Лисе, — у нас ничего подходящего нет, так что держите мечи. Этого добра у нас больше всего. Только запомните, что бы ни случилось, вперед без команды не лезем. В большинстве случаев вы просто бессмысленно погибнете». Пока я пытался закрепить на пояс свое оружие, грозящее будущим противникам аж десятью урона, события вокруг понеслись в скач. Может быть, не будем ставить профессионалов в один ряд с любителями? — усмехнулся Семен. Как только бывшему участковому дали в руки нож, его уровень самоуверенности начал стремительно расти. Меня еще дед учил холодным оружием кровь пускать. Да еще навыки эти, уверен, справлюсь не хуже вас. Небольшой бунт. Даже интересно, как наши хозяева будут с ним справляться. Вот Андрей явно растерялся. Похоже, парень он умный, но вот с людьми управляется не очень. Сурен, видимо, собирался что-то высказать, вот только не понадобилось». Лысый Игорь вытащил, как показалось, из воздуха огромный двуручный меч и одним неуловимым движением отсек еще только что смотрящую на всех с вызовом голову. И никто ему ничего не сказал, только чернявый помощник лидера махнул рукой и продолжил собираться. А вот все новенькие стояли и завороженно смотрели на лежащее тело. Даже леса выпала из образа восторженной девочки и пыталась переоценить ситуацию. Да уж, после смертельного испытания по дороге сюда каждый из нас невольно расслабился, оказавшись среди тех, кто готов помочь, рассказать, что вокруг происходит. И этот удар оказался просто как гром среди ясного неба. Когда пауза начала уже неприлично затягиваться, камень, лежащий у ног безголового тела, начал светиться. Десять секунд мы напряженно ждали подтверждения рассказа о возможности воскреснуть. Но ничего так и не случилось. «Что это значит?» — первой не выдержала Ольга. Грязно выругалась лиса, когда земля рядом с ней разошлась в стороны, и оттуда с судорожным хрипом показалась фигура участкового. Прямо восстание мертвецов какое-то, в прямом смысле этого слова. Через силу втягивая воздух, Семен смотрел на всех немного сумасшедшими глазами. «Надеюсь, теперь вы понимаете, что умирать не стоит», — не удержался от нотации Сурен. — Оденься! — это он уже бывшему участковому. — А мы только сейчас обратили внимание, что наш обретший новую жизнь товарищ абсолютно голый. Ольга тут же отвернулась, стремительно покраснев, а вот Лиса, наоборот, попыталась рассмотреть все детали. — А во что одеваться? — внезапная смерть сделала Семена очень покладистым. Никаких споров, возмущений... Идеальный воспитательный метод. ⁇ Вон твое тело, я ударил аккуратно, так что запачкаться ничего было не должно. Опять лысый. Его голос такое ощущение, как будто водят мелом по доске, также пробирает до костей. И вот здесь даже мне стало немного неуютно. Смотреть, как человек неумело пытается раздеть тело своего двойника а потом молча напяливает на себя одежду. Это жутко. И ведь до сих пор ничего не сказал. «Не волнуйтесь за него!» К нам подошел Андрей, таща за лямки два рюкзака. «Первую смерть все тяжело переживают, но все справляются, других в этот мир не берут. Вы лучше подумайте, что и вам через такое придется пройти. А пока разбирайте поклажу» так как пока пользы от вас немного, хоть освободите настоящих бойцов от лишнего груза. То ли все прониклись важностью этой просьбы, то ли все-таки пример расправы над Семеном еще был свеж в памяти. Но я и остальные четверо новичков только молча подхватили поставленные перед нами рюкзаки и двинулись вперед. Получилось, что впереди шли... Андрей, Сурен и Саша, потом мы, и замыкали шествие Игорь с Валентином Петровичем. Вот, честное слово, напрягает, что этот лысый у меня за спиной находится. Стараясь не обращать внимания на шорох и завывание в глубине леса, подвинулся поближе к головной части отряда и поравнялся с Сашей, он тут вроде самый спокойный и уравновешенный. — Чего надо? — он, наконец, не выдержал моего молчаливого сопения рядом. — А что, если собеседник первым начинает разговор, неважно как, его проще поддержать, а мне бы хотелось получить еще пару ответов. — А почему вы не спросили, какие боги нам достались? Судя по всему, это важная информация. — Вроде правильный вопрос задал. Сразу меня не послали. «Андрей, конечно, недавно стал лидером отряда, но кодекс чтит, а информация о богах слишком опасная, чтобы рассказывать ее даже тем, кто рядом. Особенно тем, кто рядом». Тут он показал пальцем вверх. «У них там тоже не все спокойно, точнее, постоянно идут какие-то разборки. До нас, правда, долетают только их отголоски, но не заметить их нельзя». Так вот, если ты уничтожишь камень, принадлежащий игроку, которого привел соперник твоего покровителя, то можно получить неслабые бонусы. Я слышал, что есть отряды, где всех новичков так и уничтожают, и им все равно, что такая смерть, она навсегда. Ага, значит, есть какой-то кодекс, что-то вроде «неписанного свода правил». И другие отряды. А информацию про моего бога-обманщика, как я и думал, лучше держать при себе. А может, расскажешь про то, как тут устроена боевая система, а то я так ничего и не понял? Задаю еще один интересующий меня вопрос. Ведь, как я давно заметил, если начинать копаться в каком-то одном вопросе людей, это раздражает. А вот если проходиться по верхам, то они готовы говорить практически бесконечно. — Ладно, до болота относительно безопасно, так что, слушай, хотя, конечно, на базе вам и так все объяснят. Тут он опять тяжело вздохнул и продолжил. — Сила определяет, сможешь ли ты пробить шкуру монстра, если она даже в сумме с атакой твоего оружия не может перевалить через броню врага то у тебя нет шансов. Можно, конечно, пробовать бить в стыки, глаза, рот, горло, но и тут не все так просто. Если у противника сильно прокачана выносливость, выше твоей силы и атаки, то даже голую кожу тебе ему не повредить. Поэтому-то мы и не можем пробиться к точке выхода. Старый Хром из отряда, базирующегося неподалеку, рассказывал, что как-то принимал участие в таком походе, Они тогда прошли только четверть пути, но уже встретили монстров пятидесятого уровня. Даже все вместе они ничего не могли с ними поделать и вернулись. А те, кто рискнул взять в тот поход свои плиты, вообще остались там навсегда. Получается, чтобы выбраться, надо хорошо прокачаться. Вот только, судя по всему, есть люди, которые тут уже давно, а до конца так никто и не дошел». Похоже, тут все не так просто, как мне сейчас рассказывают. А ловкость? Я вспомнил про еще один параметр. А с ее помощью можно делать комбо, объединять приемы в серии. Чем длиннее серия, тем выше урон. Он лысый у нас, поэтому специалист. Надо же, я угадал с прозвищем. А вообще уже скоро болото, так что пора заканчивать разговоры. Только я хотел спросить... Чего он так этого болота опасается, как Андрей решил сам все объяснить. Удивительно, как в нем, при том, что вокруг творится, еще осталось столько человеческого. «Сейчас мы пойдем мимо болота, с дороги ни в коем случае не сходите. Если отбежите со своим камнем в сторону, хотя бы на пару метров, вам уже никто не поможет». Тут он кашлянул пару раз, видимо, нечасто ему приходится говорить. Так как вы новенькие, объясняю, на болоте живут москиты, бьют слабо, но их много, и урон у них по какой-то дьявольской причине магический, так что на наших уровнях, пока хоть каких-то колец или ожерелей с защитой от магии не найдем, туда соваться верная смерть. Броню или вашу выносливость, если кто-то уже догадался посмотреть описание характеристик, они просто игнорируют. Получается, у большинства игроков вообще нет защиты от магии. Интересно. Посмотрев внутрь себя, я опять вывел свои характеристики. Быстро просмотрев силу, ловкость и выносливость, убедился, что все именно так, как мне только что рассказал Саша. Но у меня есть кое-что еще. Интеллект. Определяет силу магического проникновения и сопротивления. Проникновение – это атака, а сопротивление – защита. Стоило мне подумать об этом, как появилось еще одно меню. Физическая защита – 10, 10 – выносливость, 0 – броня. Магическая защита – 3, 3 – интеллект, 0 – бижутерия. Получается, если для физических повреждений у нас два параметра, то для магии все определяется одним – И я теперь единственный среди всех моих знакомых, обладатель магической защиты. — Чего застыл? — больно стукнуло меня кулачком лица Я не успел ответить, как вой, до этого грозно летающий по лесу, зазвучал с новыми паническими нотками, а потом резко затих. — Кто-то только что разделался с волчьей стаей, — Сурен быстро зашептал на ухо Андрею. — Ты же понимаешь, кто это? — Все бегом! — тут же рявкнул наш командир, еще ни разу его таким не видел. — Не оборачиваемся! И, разумеется, как по команде мы все посмотрели назад. Раздавив парочку деревьев, на дорогу метрах в ста позади вывалилась огромная туша. Гигантский кадавр! чье тело, казалось, было слеплено из множества утопленников. Во все стороны метров на десять от него распространялось зеленое облако, в котором все живое медленно умирало. — Ты не посмеешь! — почему-то с гневным воплем Валентин Петрович повернулся к лысому, но тот уже двинул ему по голове рукоятью своего огромного меча. — Побежали, вам же сказали! — — злобно рявкнул он нам. — А на старика не смотрите, он через пять минут воскреснет на базе, за вещами, если что, сможет вернуться. А вот если вы попадетесь этой твари в желудок, то, боюсь, это уже навсегда. С этими словами он бросил оглушенное тело Петровича в сторону монстра и еще раз махнул нам рукой, указывая направление. На этот раз со ступором мы справились гораздо быстрее, чем в прошлый. Лиса с Ольгой первыми бросились вперед, за ними поспешили уже и все остальные, а последним с хищной улыбкой на лице бежал лысый. Вот кто, похоже, на самом деле наслаждается происходящим.